КВАЛА МАТЕРИ Певческий мост, Вильгельмштрассе, Уайт-Холл, Бальплатцен, Кедурсе и консульта в Риме. Всюду, где копилась нервная и умственная жизнь дипломатии, сразу возникало ошалелое смятение, пугливая оторопь, алчная радость или предположение, кто выиграл, а кто проиграл от выстрелов в сарае. Надо же было так случиться, что выстрелы на реке Милячки совпали с народным праздником. Вся Сербия отмечала день Видовдан. В кафенах Белграда сербы поднимали стаканы с вином, поминая стародавний подвиг Милоша Обилича, который зарезал султана Мурада в его же шатре. Когда же до Белграда дошло имя Гаврилы принца, его сравнивали с Обиличем. Столицу королевства охватило всеобщее ликование, прохожие обнимались на улицах, поздравляя один другого. Наконец-то мы расправились с этим толстяком. Это наше право мстить Вене за своё унижение. Нет, мы не простили этим зазнайкам потерю Боснии и Герцеговины. Под наблюдением немцев на фантазированной Черн предала самому необузданному взрыву страстей. который есть иссудить по многочисленным излияниям одобрения можно характеризовать как положительно нечеловеческий. Это понял и премьер Никола Пашич, велевший пресечь все восторги на улицах, ибо народ восхваляя Абирича, подразумевал убийцу эрцгерцога Франца Фердинанда. Когда же премьера навестил австрийский посол барон Гизель Пашич выразил ему сочувствие, намекнув, — Террористы из Сараева — это подданные вашей короны. Вот вы сами и разбирайтесь, нам их не жалко. О покушении в Сараево, как и обо всех других несчастьях в семье Габсбургов, императору Францу Иосифу осмелилась доложить акушерка Шраат. Старый император заплакал. Есть ли на этом белом свете хоть одно тяжкое испытание, какое бы миновало меня? В моей жизни ничего не пощадили. Нет сына, нет жены, а теперь убрали и наследника. Никто во Австрий Венгрии, ни венгры, ни славяне, ни сами же немцы Слезинки по убитому не обронил. Напротив, в кругах высшего света воцарилось веселье, и аристократы даже оскорбляли покойного, а дамы посмеивались над убитой графиней Хотек, которая, вот дерзость, осмелилась носить титул графини Гохенберг. Гулянье на праторе не отменяли, улицы Вены наполняла музыка. Маркиз Монте-Нуова Внук императрицы Марии Луизы, второй жены Наполеона I, от её второго брака, заявил архаично, но вполне разумно: "Нам давно был нужен предлог, чтобы поставить Сербию на место в углу на коленях, и Франц Фердинанд дал нам его, а теперь его задача в этом мире окончена". Ещё точнее рассудил сам граф Дерхтольд. Убийцам надо бы сорудить памятник. Они сделали нам в Сараево такой великолепный подарок. Какого мы устали от них ждать. До сих пор мы только наступали сербом на пятки, а теперь сядем на них, чтобы услышать, как они пищат. Взрыв народной ярости был умело подготовлен венской полицией. А заработать на лишнюю кружку пива на этом вене всегда немало охотников. Толпы людей, требующих отмщения, тащили по лужам мостовых сербские флаги и сжигали на кострах, разведенных под окнами сербского посольства. При появлении на балконе посла ему устроили кошачий концерт. Здание русского посольства заранее отцепили полицией, но мостовую перед фасадом посольства разобрали по камушкам, чтобы высаживать оконные стёкла. Наконец на Балплаццене стало известно, что в Сербии объявили траур по убитому эрцгерцогу. Накладывать траур поверх безудержного веселья народа это всё равно что готовить бутерброд, намазывая сверху варенье, солёную икру. Конрад фон Гетцендорф доказывал графу Берхтольду: "Я настаиваю на немедленной мобилизации, чтобы вырузить всю сербскую сволочь из пушек. Два-три хороших ножи ма дипломатии, после чего форты Землина и наши мониторы с Дуная превратят Белград в хорошее кладбище". Берхтольд был настроен даже активнее генерала, признавая, что он сторонник войны без объявления войны.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 Все дороги в сторону Белграда были уже перекрыты. Вдоль границы с Сербией и Черногорией плотно расположились австрийские войска. Я понимал, выкручивается, как знаешь, но попасть на допрос в Хаупт-Кундшафт-Стелле попросту не имею права, ибо мое разоблачение заведет слишком далеко. И тут я решил применить старую тактику жёлтого листа в осеннем саду, который не отличить от остальных листьев. Надо ехать в Вену, ибо какой же агент рискнёт появиться именно там, в австрийской столице. Мой паспорт, заверенный город начальством Петербурга, не вызывал подозрений. Он был оформлен на моё подлинное имя.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 Чтобы не выглядеть сущим дураком, я старательно делал выписки. Мне повезло, и в дороге никто меня не беспокоил. Но в числе пассажиров оказались сербы, ищущие спасение от погромов. Полиция тщательно проверяла их документы, рылась в чемоданах. Я, наверное, переиграл, напустив на себя излишнее равнодушие, чем и привлек внимание полиции. — Вы из Сараева? — Ваш билет, документы. Пожалуйста, не возражал я. Бланк биржевых ведомостей, заверенный пропером, навёл проверяющих на мысль, что эта газета связана с биржей, и я подтвердил, что они недалеко от истины. Показав пачку бумаг с ценами на картинку, я сказал, что послан в Боснию от винодельческих фирм для будущих финансовых операций, связанных с закупками по сезону. Меня оставили в покое, и я до самой вены демонстративно читал еженедельник Grosses der Reich, Великая Австрия. Удивляясь наглости, с какой в нём писалось: только в войне может возродиться новая и великая Австрия. Поэтому мы желаем войны. Мы желаем войны потому, что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 Я даже не волновался, когда поезд, миновав дачные станции Гольдерга, долго тащился вдоль нового канала. Справа проплыли массивные строения арсеналов, и наконец вагоны остановились под задымлёнными сводами венгерского вокзала. Помахивая портфелем, набитым бумагами, в сутолке спешащих к выходу пассажиров, я уже выходил на привокзальную площадь, и здесь Рах. Здесь я напоролся на человека с громадными ушами, похожими на безобразные колоши. Встреча, какой никому не пожелаю. Кажется, за эти годы уши выросли у него ещё больше, они даже обвисли на воротник пальто. Память, словно удар молнии, разом высветила из былого точную справку майор Ганс Цобель из хаупт-гуншафт-штелле. Именно он завёл меня на гожую улицу Варшавы с тем злосчастным письмом, а теперь оскал его радостной улыбки не предвещал ничего хорошего. Извините, сказал он, приподняв котелок. Извините и вы меня, отвечал я, обходя его. Стало ясно, что он узнал меня, наверняка запомнив мой проклятый профиль Наполеона. Мы разошлись, как посторонние прохожие, но я вынужден был обернуться. Все сомнения отпали. Цобель издали наблюдал за мной, потом поманил к себе насильщика, что-то говоря ему. С этого момента я попал под наблюдение венской агентуры, и петляя по улицам районов Гофбурга, потащил за собой хвост. Сначала филёров было двое, но за собором Святого Стефана к ним прилип и третий. Ни какие мои уловки, чтобы отцепиться от хвоста, не помогали. Филёры были натасканы на слежки, как легавые собаки на дичь. После полудня едва волоча ноги от усталости, и даже не видя города, я не выдержал и зашёл в уличное кафе, заказав себе венский шницель. О, горькая ирония судьбы! Затем прошёл за штору, где находился телефон. Соединившись с русским посольством, я попросил к аппарату полковника Занкевича. Михаил иполитович занят, был ответ. Скажите, что время не терпит, очень нужен. Беда моя в том, что я не знал Занкевичча, как не знал и он меня. На вопрос, кто его просит, я наобум отвечал: с ним будет говорить Наполеон. Скоро в трубке телефона послышался голос: Маршал Бертье, готов служить Наполеону. Конечно, военный аташе мог заподозрить во мне провокатора. Я сказал ему, что мы оба из одной богоделени. На мне, кажется, навис хвост. Я пропал. Пауза, тягостная. Занкевич соображал, поверил. Ладно, услышал я торопливую речь. Старайтесь оборвать все хвосты. Лучше всего в Алеях за большим рынком. Если возьмут, ссылайтесь на пансион Ирис. Все агенты разведки знали, что пансион Ирис нелегальное бюро в Париже, где предлагали платные услуги французской разведки всякие продажные авантюристы и жулики, а заодно с ними кормились и герцоги. Адрес, спросил я, улица Мишо-Дер, мадам Бернагу. Запомнили? Да. Завтра 8:40 через Вену. Проходит цветочный экспресс из Ниццы в Петербург. Более ничем помочь не могу. Спасибо, все главные сведения я получил. Разговор закончился. Мне предстояло самому думать, как дожить до утра. Конечно, филёры ждали меня на улице, и едва я вышел из кафе, мне пришлось снова тащить за собой хвост. Мною овладело отчаяние.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 Почти инстинктивно меня тянуло в зелёный район Флорицдорф, где жила моя мать, только бы сразу отыскать её дачу. В этом районе улицы были почти пустынные. Моему преследователю стало труднее скрываться от моих взоров. Он даже отстал, и в один из моментов мною овладело желание пристрелить его. Вот и железная ограда, за которой дом генерала Супника. Филёр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 Она выглянула через решётку сада на улицу и, кажется, всё поняла. Мне скрывать было нечего. Меня преследует я офицер русского генштаба. Пойдём, сказала мама, и моя рука ощутилась в её руке. Нет такой матери, чтобы не спасла сына.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 Делились со мною вином и сыром. Я помогал им менять воду, ухаживал за цветами, чтобы они не потеряли свою природную свежесть. К границу мы проскочили благополучно. В наш вагон жандармы не заглянули. За время дороги я весь пропитался запахом цветов и с тех пор не выношу аромата фиалок. Цветочный экспресс прибыл в Петербург на рассвете.